Глава 5. Качановка имение Торновских. 1895 год. Не ожидал от тебя, сын, не ожидал. Василий Торновский старший мерил шагами свой большой кабинет нервно теребя оборотку. "Признаюсь, думал, что ты умнее, но ну, что ты нашёл в этой бесприданнице? Её графское происхождение? Титул при желании можно купить, вопрос лишь в деньгах". Молодой человек покачал головой. Меня никогда не интересовало ни происхождение Марии, ни её деньги. Я люблю эту девушку и хочу быть вместе с ней. Теперь никто не сможет нам помешать. Торновский старший нахмурился. Скажи, пожалуйста, на какие деньги вы собираетесь жить? У твоей жёнушки нет ни гроша, и ты нигде не служишь. Может быть, прежде чем заводить семью, следовало бы подумать, на что её содержать? Это заявление застало в расплох новоиспечённого мужа. И если вы мне не поможете, от волнения он начал заикаться, боясь, что отец у каждого на дверь, и воле неволе придётся устраиваться на службу в какую-нибудь контору. Я потребую свою долю наследства, свою долю наследства, пробурчал отец. Да ты растратишь её за месяц. Ты и твоя жёнушка ещё ничего не заработали в этой жизни и не знаете, как распоряжаться деньгами. Жизнь вас научит. Василий щелкнул каблуками, как бы давая понять, что разговор окончен, и он покидает отцовский кабинет. Торновский старший бросил пристальный взгляд на своего долговязого сыночка и вдруг смягчился. Он любил своих сыновей и вовсе не хотел обречь их на скитания и нищету. Ладно, твоя взяла. Мужчина похлопал сына по плечу и улыбнулся. Отец не даст тебе влачить нищенское существование. Я куплю вам дом в Киеве и подарю кругленькую сумму. Василий побледнел, упал на колени и припал к жилистой руке отца. Спасибо. Я очень вам благодарен. Только мой совет: не тратьте много, если не планируете зарабатывать, назидательно сказал господин Торновский. Деньги имеют свойство заканчиваться. Я отпишу вам одно из своих имени, иму и тебе совет: найми толкового управляющего. В противном случае имение пойдёт с молотка. Сын снова припал к его руке. "Я очень вам благодарен", повторил он. Василий старший продолжал: "После моей смерти вы с Петром наследуете всё в равных долях. Надеюсь, вы сможете сделать всё по-любовно". "Конечно, мы очень дружны с Петром", заверил его сын. "Вам ли это не знать?" Торновский старший задумался. Он хотел добавить, что ему не нравится Мария, что он никогда её не полюбит и что в этой девушке есть что-то порочное, но промолчал. В конце концов он плохо знал новоиспечённую госпожу Торновскую. Может быть, сын увидел в ней какие-нибудь достоинства, кроме яркой внешности. Пойдём в сад, позвал он сына. Я хочу поговорить с твоей женой. Василий вспыхнул Снисходительный тон отца пробудил в нём негодование. Если вы позволите себе оскорбить её, то ты вызовешь меня на дуэль, усмехнулся Тарновский старший и потрепал его по плечу. Мальчик мой, у меня и в мыслях такого не было. Наоборот, я подумал, что если мы теперь одна семья, нужно лучше узнать друг друга. Ну, веди меня к своей жёнушке.